Глава десятая. Предусмотрительный Джут ухитрился не забыть о том, что Матвею надо привести себя в порядок, и попросил близнецов захватить для гостя набор командировочного. бритву, новое белье, зубную щетку. Матвей воспользовался душем, наконец, побрился и переоделся. Музыканты сели играть в карты. Фатина играть отказалась, устроилась у окна, подпирая щеку кулаком. Матвей тоже задумался. Договориться с демонами невозможно, их много, и они разнообразные от разумных и похожих на людей до каких-то бактерий. Зачем русалкам понадобилось бы чем-то жертвовать, чтобы уберечь людей от демонов? И чем можно было пожертвовать? Что со своей стороны могли бы получить демоны, чтобы согласиться отступить аж на сто лет? Какая польза демонам от волшебного сна маленького принца? Значит, никакого уговора, скорее всего, и не было. Это не более чем отголосок чего-то, чего пытались достичь русалки примерно сто лет назад. В авантюре, вероятно, участвовал морской король. Он хотел... чего-то. И он этого, наверное, добился, но, походу, возникли целых два побочных эффекта. Захлопнулась некая дверь, откуда в мир людей лезли демоны, и эта дверь, если так можно выразиться, прищемила принца. Сейчас маленькая сова одиночку ворочает, приподнимает эту магическую глыбу и пропускает в том числе и демонов. Поэтому в первый момент кажется, что их стало больше, но дальше все выровняется, потому что щель была закрыта только здесь, а по миру они размазываются в любом случае однородным слоем. То есть никакой глобальной революции не произойдет. Маленький катаклизм и новое равновесие, которому должен служить Джуд. Еще более равновесное равновесие, раз ничьи права больше не ущемляются. Мир разнообразен. Демоны вряд ли виноваты в том, что спился папа Джуда, что из семьи ушла мама-кромешница. Кромешники и кромешницы рано или поздно оставляют супругов человеческого рода, Интересно, что мама все же сбежала не сразу после того, как родила обязательного, откупного первенца, появление которого позволило ей задержаться в мире людей. Фатина упоминала, что разница между старшим и младшим примерно четыре года. Значит, Саламандра прожила с мужем лет шесть, как минимум. В этой семье была любовь. Да, была. И прошла. Возможно, тому виной алкоголизм отца семейства, тяжелая болезнь, которую не смогла излечить даже волшебница а, может быть, он стал пить от горя, потеряв любимую. Интересно, а Асота знает, как вышло, что сын морского короля попал под такое тяжелое заклятие? Ей-то хоть объяснили? Или просто использовали как домкрат? После ужина перед сном Фатина еще раз заглянула к многострадальным соседям и убедилась, что у них все в порядке. На ночь она удалилась в спальню, а мужчины остались в гостиной. Близнецы разложили диван и устроились валетом. Матвею выпало кресло-кровать. Ракушка начала нагреваться и остывать на груди, когда Матвей еще не успел уснуть. А вот парни, кажется, уже спали. Порадовавшись, что звонок не может их разбудить, он тихо встал и вышел на балкон. Туман висел кругом, словно грязная вата. Матвей растянул ракушку до стандартных размеров мобильного телефона. «Асо? Муж!» — выдохнула она ему в ухо. «Я так соскучилась!» От ее голоса по коже побежали мурашки, как будто она была рядом, а не за три девять земель. «Я тоже!» «Как ты себя чувствуешь, любимая?» «Ты, знаешь, не так и плохо. Терпимо. Не волнуйся. Проблема не в этом». «А в чем же?» — перепугался он. «Как хорошо, что ты раздобыл ракушку, и я могу тебя заранее предупредить». Асо закашлялась. «Смотри, я выйду отсюда завтра в полдень». «Да, я совсем не там, где я заходила в воду, как ты понимаешь. Ему это совершенно не приходило в голову». «А где же?» «Я точно не знаю». То есть ты, условно говоря, можешь подняться и обнаружить, что ты где-то посреди бескрайнего океана, и тебе еще трое суток надо плыть? Так что ли?» Его опять охватил бессильный гнев. «Да, но нет», — сказала Асо. «Помнишь, когда твой брат...» Новый приступ кашля. «Извини». «Извини, Асо. «Ничего, слушай лучше. Ты помнишь, ты был там, как тогда говорили, на магическом плане?» «Помню. Мне что, до полудня понадобится откопать откуда-то...» «Нет. Не перебивай сейчас. Времени немного. Я все узнала. Там неподалеку от вас есть заброшенный маяк. Он и есть, такая зона. Ты поедешь туда и его запалишь, а я на его свет выйду. Это не слишком трудно должно быть. Он на мысе, рядом, не очень далеко от гостиницы, где мы с тобой остановились. Местные наверняка знают. То есть те, кто на суше». «Хорошо. Я это сделаю». А что же твои сородичи не хотят тебя как-то проводить, поблагодарить, выкинут в неизвестность?» «Матвей, им не до того». «Не до того им?» «Матвей, ты не понимаешь, это была такая миссия. Условно говоря, они не здесь, не со мной. На другом плане». «Ну да, как-то так». «А вдруг мы допустим ошибку? Вдруг тут не один маяк на ближайшем мысе? Как он называется, этот мыс?» «Не может быть ошибки. Такой маяк один, и ты почувствуешь». Матвей вцепился в ограждение балкона. Хотел бы он сам верить в себя так, как верит в него жена. А что, если не получится? Должно получиться. Не торчать же мне тут сто лет. Что? Ничего. Асо, Все будет хорошо. Я так хочу, чтобы ты меня обнял. У тебя такие теплые, сильные руки. Я всегда чувствую, что ты защищаешь меня. Оберегаешь, баюкаешь, греешь. Асо, я тоже скучаю, как будто без тебя у меня в сердце дырка. «Ответь мне прямо, есть опасность?» Она вздохнула. «Опасность есть. Я думаю, что она невелика. Если бы я все знала с самого начала, я бы ничего не стала менять. Если бы меня спросили заранее, я бы не отказалась. Я думаю, ничего страшного не будет. Я же русалка. Я выплыву в любом случае». «Это какой-то нескончаемый кошмар. Я еще не договаривался с местными пресноводными русалками, кстати. Нам тут немножко некогда было, и я...» «Ну и хорошо. Главное, нам с тобой встретиться». Ты меня обнимешь. Ты мне сейчас нужнее, чем пресная вода. Она подождет. Я ничего так не хочу, как быть с тобой. Я люблю тебя, — сказал Матвей беспомощно. Это самая лучшая музыка в мире. Целую. Я тебя тоже люблю. Асо отключилась. Матвей закрыл глаза и постоял так, пытаясь справиться со страхом. Потом сжал ракушку и повернулся. В комнате горел свет. В двух шагах от двери на балкон стоял один из близнецов, кажется, Лин, и наблюдал за ним. Им хватило деликатности не подслушивать разговор. Видно, Джуд не давал таких инструкций. А вот не спускать глаз с Матвея наверняка велел. Вот и хорошо. Матвей шагнул в комнату. «Мы с неподалёку», — сказал он хрипло. «Там заброшенный маяк. Знаете такое место?» Лин повернулся к Гелиану. Тот кивнул. «Есть такой. Завтра в полдень мне надо быть там. Раньше, конечно. Намного раньше. Мне надо запустить маяк, запалить как-то». «Круть», — скептически заметил Лин. «Зачем?» поинтересовался Гелиан. «Завтра возвращается моя жена. Мне надо указать ей путь. Таким вот образом. Это русалка, которая...» «Это русалка. Комментировать не надо. Я могу сорваться и врезать». «А что я такого сказал?» оскорбился Лин. «Пока ничего. Вот и предупреждаю. Это далеко». Гелиан дотянулся до своего мобильного, раскрыл программу с навигатором и прикинул расстояние. «Пешком далековато. На машине, наверное, около часа». «Вы на машине?» Они переглянулись. Матвей раздраженно выдохнул. «Ладно, давайте с самого начала. Какие именно инструкции относительно меня оставил вам Джуд? Если, скажем, только следить за мной, то вам не кажется, что удобнее ехать в одной машине, чем преследовать друг друга на трассе? А может быть, он велел даже помогать мне? Ведь сам-то Джуд мне помогал. Возможно, даже, вероятно, он попросил защищать только Фатину. Тогда и немедленно... «Помогать, помогать!» Успокаивающим тоном проговорил Лин. «Поедем завтра и все сделаем. Сейчас же рано еще выезжать. Давайте спать». Хорошо бы еще, конечно, что-то понимать в маяках, озабоченно продолжал Матвей. Тем более старых и заброшенных. Как он может работать, как его можно запустить? Что взять? Бензин, керосин, ветки, ветош, дрова, спички, зажигалки. Все возьмем. Гелиан, с утра все раздобудешь. И прожектор, какой-нибудь с переносным генератором, я не знаю. Как это работает-то, если у нас не получится запустить, чтобы можно было немного посветить? Гелиан надулся. Я чувствую, спать нам сегодня не придется. «Все нормально», — возразил Лин. «Спи давай. Встанем на рассвете и все успеем. И вы спите, Матвей».